Ветераны. 25 апреля. Глубинка штата Миссури. По сторонам проселочной дороги скучают непаханные поля и заброшенные фермы. Редко проезжают машины, но никто из них не выходит и не интересуется, куда это мужик на телеге едет. Какая-то вуаль невидение наброшена на эти места. В Брэконридже стоит на перекрестке магазин, где продают все, от виски до бумажных пеленок. Таких магазинов, типа нашего Сельпо, почти не осталось в Америке. Мне тем более приятно было поговорить с хозяйкой этого реликта, которая знала всех обитателей деревни. Она и посоветовала ехать на ферму семьи Патнем, у которых были лошади. По дороге меня остановила женщина с ребенком и попросила прокатиться. Акцент у нее был явно европейский, и я спросил, как она оказалась в этой глубинке. Герда Хох с грустью поведала, что познакомилась с мужем военным в Германии. Приехав с ним в эту страну обетованную, она оказалась никому не нужной золушкой. Родился сын, а вскоре пришлось развестись с мужем, не найдя замены. Хотя у местных жителей предки немецкого происхождения Они не принимают ее в свой круг. Удивительная вещь. Американцы действительно считают себя нацией. Для них она всегда будет немкой. Никто ее в дом свой не допускает и к ней в гости не заходит. У Герды, в свою очередь, развился комплекс неполноценности, состоявший в том, что соседи она считает американскими хамами, а себя европейской леди. Вот и обрадовалась, увидев в этой деревне европейского человека, да еще с лошадью. С немкой в телеге я после нескольких безуспешных попыток нашел, наконец, пристанище на краю поселка. Жили там безработные сезонники, у которых не хватало ни сил, ни желания общаться со мной. Баночное пиво было главным компонентом их общения с Киром и Миром. Но их детей я покатал и рассказал им об экспедиции. Дети и поведали, что достопримечательностью поселка был его 80-летний мэр Джош, являвшийся одновременно и главой полиции. Его переизбирали все последние 40 лет, и никто из молодых не мог его победить, да и не пытался. Я узнал это от его жены, подъехавшей проверить порядок на полицейской машине. Она была помощником начальника полиции и с гордостью носила униформу. Я этому не удивился. В царстве спящих и полудремлющий король. Утром по просьбе Герды заехал в школу, где учится ее сын, и пообщался с учительницей и учениками его класса. Она надеялась таким образом повысить свой социальный статус в деревне. Учителя приняли меня равнодушно а ученики слушали вполуха. Права была Герда, здесь обитала особая порода людей, заранее настроенных против чужаков. Их давнее неприятие Герды перекинулось и на меня. Никто даже в журнале не расписался и не пожелал мне доброго пути. В поселке Камерон мое внимание привлек аккуратный домик с освещенным разноцветными лампами фасадом, и обширным пастбищем за ним. Для Говарда Рейми мой приезд был полной неожиданностью. Услышав лай собаки, он вышел во двор, а там лошадь с телегой и на ней мужик в шляпе. Но никуда не денешься, и хотя не было у него ни сена, ни зерна, съездил к соседу и все привез. Подруга его, Дорис Барбар, за это время состряпала ужин. Живут старики в разных домах, но она регулярно приезжает помочь по хозяйству. Говард, потомственный фермер, и землю свою, 400 гектаров, заработал тяжким трудом всей жизни. Оторванный от земли в 1944 году, он сразу же оказался в пекле неудачной высадки союзников на побережье Омаха во Франции. Перемолотили там немцы не одну тысячу американцев. Оказался в госпитале и Говард, когда хотели вручить ему за ранение орден «Пурпурное сердце», отказался на отрез. Он был свидетелем того, как лейтенанта, который порезал руку, открывая консервную банку, также представили к получению этого ордена. Вернувшись с войны, Говард, как все ветераны, получил чек на 10 тысяч долларов, по тем временам это были большие деньги. Я сомневаюсь, что наши солдаты, возвращавшиеся после победы над Германией и Японией, получали какую-то денежную компенсацию. Не тратя деньги, нанялся батраком к соседнему старику-фермеру и в конечном счете откупил его землю. Он весь вечер показывал мне дорогие сувениры прошедшей жизни. Глиняный кувшин, который брал в юности на сенокос, Вода не нагревалась в нем благодаря медленному испарению. Вспомнилось, что и наши колхозники на покос приезжали с глиняными кувшинами, где был холодный квас. Сохранился у него издававшийся для солдат в Европе журнал «Янки» за январь 1945 года с описанием происходивших тогда битв. Было там и объявление о приезде знаменитого комика Боба Хоупа. Много накопилось у Говарда сувениров за долгую и трудную жизнь. На память он подарил мне паркеровскую авторучку, которой в дальнейшем я заполнял свой дневник. Выделили мне на втором этаже отдельную спальню с туалетом. Вокруг валялось полно золотых и серебряных украшений. Вероятно, Говарда не беспокоило, что я могу по нечаянности прихватить что-то, И ведь это со мной не впервой. Американцы, как правило, очень доверчивые люди. По дороге стала попадаться цветущая сирень. Ее цветы и запах ассоциируются у меня со школьными экзаменами. Когда мы искали соцветия с пятью лепестками изжевывали их в надежде получить пятерку, сирень и черемуха всегда цвели рядом. Во времени и пространстве моей юности нежный и лирический запах сирени перемешивался с одуряющим сексуальным ароматом черемухи. В городе Сент-Джозеф, устроившемся на берегу реки Миссури, сирень уже цвела, но зато неудержимо цвела вишня. Мне, правда, больше нравится ее японское название сакура. В 1860-1861 годах Этот город был отправным пунктом знаменитой верховой почты «Пони-экспресс», доставлявшей пакеты в Сакроменто, в Калифорнию, всего за 10 дней. Каждый всадник проезжал около 50 километров в одну сторону и передавал почту следующему, а сам, захватив почту, возвращался. Если почтовая карета в те времена проезжала в сутки 150-170 километров, То верховые гонцы делали за это же время порядка 350. В 1861 году брат Марка Твена Орион был назначен секретарем губернатора территории Невада и прихватил туда с собой Марка, который изложил их приключение в книге Объездка Рауринг ИТ. В ней он красочно описал встречу с всадником, везущим эту почту. Шеи наши вытянулись и глаза расширились. В бесконечной дали прерии на фоне горизонта появился темный движущийся комок. По крайней мере, мне так показалось. Но уже через пару секунд он оказался лошадью с всадником, представлявшими собой как бы бегущую волну. Они все ближе и ближе, и четче можно видеть их очертания. Цокот копыт едва достигает уха. Еще мгновение, из крыши кареты мы кричим «Ура!», но он только машет нам рукой и пролетает мимо, словно запоздавший фрагмент шторма. Это было неожиданно, как всплеск фантазии, и если бы не хлопья лошадиного пота, оставленные на нашем почтовом мешке, мы сомневались бы в действительности ли видели лошадь и всадника. А им приходилось мчаться в любую погоду через долины, горные перевалы, преодолевать вброд реки и проезжать территории, населенные воинственными индейцами, просуществовала Пони-экспресс полтора года и была заменена почтой, перевозимой по железной дороге. Память об отважных и неутомимых наездниках хранится сейчас здесь, в Национальном музее Пони-экспресс. В связи с этой почтой, Мне вспомнилось, что и у нас в России существовала подобная ямская почта, полученная в наследство от татар, и только молодые и сильные могли там работать. Ведь не зря пелось. Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я силенку, и крепко же, братцы в селенье одном, любил я в ту пору девчонку». Работники музея прямо-таки обомлели, увидев у входа, как призрак из прошлого, живую лошадь с телегой. Они с энтузиазмом показали сокровища музея. Меня-то, как всегда, больше интересовало, какие подковы и упряжь использовались в те времена. Получив подарок массу буклетов и книгу об истории Орегонской тропы, Я отправился дальше той же дорогой, которой когда-то ехали в почтовой карете Марк Твен с Орионом. Я поражаюсь, насколько разными оказались судьбы этих братьев. Орион начинал зрелую жизнь преуспевающим политикам и бизнесменам, а его младший брат был всего-то лоцманом на реке Миссисипи. К концу жизни Марк Твен стал всемирно известным писателем. Орион же влачил существование на подаренной младшим братом куриной ферме. Река Миссури оказалась такой же мощной и первозданной, как и Миссисипи, и цвет ее воды такой же кофейной, как во времена Марка и Ориона. Мост, названный в честь Пони-экспресс, не представил особых проблем для пересечения. На другом берегу начинались прерии штата Канзас, но я решил повернуть на север, проехать в штат Небраска, и двигаться по нему на запад вдоль реки Нортплат. В этом районе долины реки Миссури фермы уступили место густозаселенным поселкам, и не найдя пастбище, я решил ночевать на лужайке за забором бензозаправки. Когда распрягал лошадь, ко мне на велосипеде подъехала девчушка и рассказала, что они с классом недавно ходили на ферму, где содержали арабских лошадей. Была она всего на пару километров севернее. Уже в сумерках я добрался до фермы Лэри и Джойс Тис, содержавших четырех арабских лошадей. Они без колебаний приняли меня и дали все необходимое. Слава Богу, существует братство лошадников, которые никогда не откажут друг другу в помощи. Почти никогда.